37 Затвор лязгнул, досылая патрон. Сердитый и хищно, почти как живой, будто Максиму и самому уже не терпелось поскорее заняться делом. Недобрая сила под пальцами подчинялась явной неохотой и рвалась из железа наружу, так настойчиво, что ее хотелось пустить в ход прямо сейчас, немедленно. Но я держался. Терпел, отсчитывая в голове бесконечно долгие секунды. И только когда стайка вопящих дамочек не самого серьезного поведения в коротких пышных юбках процокала каблуками мимо автомобилей, нажал на спуск. Пулемет рявкнул и принялся злобно легаться, поливая свинцом улицу перед особняком. Один охранник упал ничком и ткнулся в асфальт лицом, второго швырнуло на капот машины, но дальше очередь ушла вверх и полоснула по стене особняка, выбивая стекла. Сил управляться с 30-килограммовой махиной мне хватало, а вот умение все-таки подвело, слишком уж долго я не брался за подобную технику. Последний раз, кажется, в шестьдесят пятом году, где-то на границе с Китаем. «Вот так их, Володька!» радостно заорал дед Фёдор поднимая обрез. «А ну-ка, братцы, поможем!» Нестройный хор выстрелов грянул сразу и справа, и слева. Сибиряки лупили из всего подряд. Винтовок, ружей, револьверов. Кто-то даже умудрялся полить сразу с двух рук, задорно посылая через улицу пулю за пулей. Точность, конечно, хромала, но на таком расстоянии это почти не имело значения. За считанные мгновения мы выкосили охрану у ворот и взялись за тех, кто успел спрятаться между машинами. Но даже они кое-как защищали только от дроби, картечи и тупоносых пистолетных пуль. А винтовочные прошивали тонкий металл кузовов, как картонку. Я уложил двоих засевших у ограды стрелков прямо сквозь лимузин и принялся за тех, кто еще огрызался из-за ворот. Местным явно приходилось туго. Мы за каких-то минуту или полторы выбили чуть ли не дюжину, а уцелевших накрывали одновременно с обеих сторон. И спрятаться им было попросту негде. Двор простреливался с крыши целиком, а тех, кому посчастливилось удрать от снайперов, поджидали мы с Максимом. И под гулявшие перепуганные братья оставалось только одно — ломиться к особняку под защиту толстых каменных стен. Что они и делали, хоть и с переменным успехом. Я то и дело хлистал в распахнутые ворота короткими очередями, и редкое нажатие гашетки не заканчивалось очередным телом, скорчившимся на траве. «Не будь там женщин, мы, пожалуй, и вовсе бы залили сад свинцом, снося все, что движется и хоть немного похоже на человека с оружием». Но пока приходилось осторожничать, и изрядно поредевшее грозинское воинство очухивалось и даже начинало огрызаться из окон. «Вот там Вовка!» — Петропавловский хлопнул меня по плечу, «На втором этаже справа. А ну-ка угости, дружка!» Я шевельнул стволом и из чистого азарства не стал отпускать гашетку, напоследок полоснув свинцом по и без того потрепанным автомобилем Но на этот раз масштаб разрушений превзошел любые ожидания. Видимо, одна из пуль угодила в бензобак. На Шафировской вдруг стало даже светлее, чем днем. Стоявший на тротуаре прямо у въезда во двор Руссо Балт вспыхнул и подпрыгнул на задних колесах, воплевывая алые искры. От взрыва створку ворот отшвырнуло на петлях, а стекла в здании вылетели разом на всех этажах. «Сейчас пойдем!» Дед Фёдор ловко подпалил торчавшую из стеклянной бутылки вонючую тряпку. «Дай-ка им напоследок, чтобы голову не подняли!» Для полноценной поддержки штурма одного пулемета было явно маловато, но второго не завезли, так что приходилось работать с чем есть. Сибиряки уже побросали винтовки, и, взявшись за обрезы и наганы, один за другим лезли за ограду и бежали к особняку через улицу. А мне оставалось только прикрывать их в меру сил. Максим снова сердито загрохотал, без разбора поливая огрызавшиеся пистолетные трескотнёй окна. Я прошёлся по обоим этажам и остатками патронов размолол в щепке двери на фасаде, чтобы никому даже не пришло в голову засесть там, поджидая атакующих. Затвор дернулся в последний раз и замер, выпуская из стальных зубов опустевшую ленту. Трудяга пулемет отработал честно, без единой осечки. А значит, настала моя очередь. Я напоследок погладил успевший нагреться кожух, прощаясь, махнул через ограду и побежал через улицу. Приходилось догонять. Сибиряки уже вовсю полили по окнам чуть ли не в упор и швыряли внутрь бутылки с зажигательной смесью. Цокольный этаж полыхнул первым, да и на остальных Грозинской Шушери, судя по воплям, приходилось несладко. "Давайте за мной, внучки", ревел дед Фёдор. "Покажем господам, где раки зимуют". Даже со своей хромой ногой он умудрился меня обогнать. Подобрался к дому, влепил в ближайшее окно заряд картечи из двух стволов и за шиворот выудил из-за машины зазевавшегося охранника даже не стал бить просто поднял одной рукой и швырнул на асфальт так что бедняга остался лежать где-то во дворе еще лаял револьвер но пули обходили деда фёдора стороной хоть он и шагал не скрываясь будто то ли сам искал смерти то ли снова перевоплотился в грозное и могучее языческое божество прямо как тогда на апраксином дворе огромный косматый силуэт шел прямо сквозь огонь не выбирая дороги и я почему-то очень не завидовал тем, кто посмеет встать у него на пути. «Женщин не трогаем!» — крикнул я, догоняя. «И гостей тоже, не за ними пришли!» «Это уж как получится, Володька!» Дед Фёдор вытряхнул из обреза опустевшей гильзы и полез в карман за патронами. «Ничего не могу обещать!» Я вздохнул, но спорить не стал. Старик только что лишился семьи, и не мне лишать его права мстить. Оставалось только надеяться, что когда мы прорвемся в дом, сибиряки не примутся резать всех подряд, не разбирая пола, возраста и наличия в руках оружия. За свою жизнь я успел повидать и даже сделать немало сомнительной дряни, однако стрелять в женщину уж точно не собирался. Впрочем, и законных целей пока еще хватало с избытком. Наши стрелки на крыше понемногу зачистили сад, фасад особняка со стороны полыхал, но в доме грозинская братья — продолжала упрямо огрызаться стоило мне заглянуть в дверь со стороны двора как где-то внутри загрохотали выстрелы а ну посторонись не лезь володька дай-ка я им всыплю дед федор прижался к стене высунул в проем обреза нажал на спуск громыхнул выстрел, и в ответ ему тут же послышался сдавленный крик я не стал дожидаться пока раненый очухается или позовет друзей сразу рванул внутрь на ходу достава из-под куртки браунинг Отведенное Геловани время понемногу заканчивалось, и на полноценную и длительную осаду и выкуривание их благородия сытоварищи его определенно осталось маловато. Впрочем, дело было не только в этом. Меня гнала вперед чуйка. Что-то внутри настойчиво подсказывало, Грозин не станет держать оборону и отстреливаться до прибытия городовых. На это нужна отвага, а с ней у барона наверняка проблемы. Такие люди обычно предпочитают удрать, предоставив разгребать все другим. Наполненное дымом и запахом пороха нутро особняка встретило меня треском пламени, руганью и криками. Я по ходе пнул бок, скорчившегося на полу мужика, который пытался дотянуться до лежавшего в паре шагов револьвера, несколько раз наугад пальнул в сторону лестницы и тут же нырнул направо, на всякий случай убираясь с линии огня в коридор. Через пару шагов навстречу невесть, откуда выскочил высокий тощий юнец в мундире гвардейского полка. На поясе у него болталась кабура, но идёт, зачем-то рванул из ножен саблю и с визгом бросился на меня. Я не стал стрелять. Не хватало еще ненароком угробить сынка какого-нибудь сиятельного князя, которому не посчастливилось связаться с дурной компанией. Пацан явно не блистал умом и перепугался до смерти. Да и орудовать клинком не умел совершенно. Так что я просто перехватил удар, стукнул горе-вояку в висок рукояткой браунинга и заботливо опустил на ковер. И едва успел прижаться к стене, когда с дальнего конца коридора загрохотал пистолет. Необычный наган, явно что-то посерьезнее и подороже. «Пошли вон отсюда! Вы хоть знаете, на кого лезете, собаки плешивые!» Дым и полумрак надежно скрывали лицо стрелка, однако голос я, конечно же, узнал. Чутье в очередной раз не ошиблась и вывела меня прямиком на хозяина особняка. Как я и ожидал, его благородие не собирался встречать врага с оружием в руке и явно спешил на выход, но мое появление изрядно спутало ему карты. «Отлезь, гнида!» — рявкнул Грозин. «Убью!» Я высадил на звук остаток магазина и полез в карман куртки за запасным. «Будь у меня чуть побольше времени пристреляться...» Я, пожалуй, смог бы залепить пару пулево благородию прямо в черепушку, но тот и не думал сидеть на месте. Стоило моему Браунингу стихнуть, как среди клубов дыма мелькнула широкая спина. Я успел выстрелить два или три раза перед тем, как в конце коридора скрипнула дверь, но, наверное, не попал, оставалось только бежать следом. К счастью, Грозину не хватило сообразительности караулить у черного хода, где мой силуэт на фоне двери был бы лучше любой мишени. Напротив, барон удирал с неожиданным для такого крупного человека проворством и теперь вовсю петлял между деревьями в саду. Погоня снаружи вряд ли продолжалась дольше минуты, но мы успели обменяться чуть ли не десятком выстрелов. Я старался не палить попусту, и все же бы боезапас таял куда быстрее, чем хотелось бы. Впрочем, на дела шли еще хуже. То ли он не имел привычки носить с собой патроны, полагаясь на талант и недюжную силу. То ли успел истратить все раньше. Но когда Браунинг сожрал последний магазин и снова загрохотал, в ответ раздалась лишь тишина. А через два десятка шагов я наткнулся на валявшийся в траве пистолет с отведенным назад затвором. Его благородие отстрелялся и теперь просто убегал, оставляя за собой капли крови. Видимо, разок я его все-таки зацепил. «Эй, чучело!» — позвал я осторожно, шагая вперед. «Стой! Все равно ведь не уйдешь!» Где-то за спиной еще гремели выстрелы и догорал в полумраке июньской ночи особняк. Городовые наверняка спешили на шум, а по моим следам могли следовать не только друзья, но и враги. Сейчас это не имело уже никакого значения. Остались лишь я, грозен три или четыре патрона в браунинге и желание довести начатое на дуэли дело до конца. Когда высокая и плечистая фигура выскочила из-за дерева в десяти шагах впереди и ломанулась куда-то в сторону, я выстрелил не целясь от бедра. И наверняка промахнулся, но потом все-таки заставил себя выдохнуть, и время послушно замедлилось, позволяя действовать уже без спешки. Развернуться, поднять браунинг, подхватить снизу второй рукой, для верности, чтобы ствол меньше дергался прикрыть один глаз, как в тире, совместить мушку и прорезь на удаляющейся широкой спине, и, наконец, выстрелить. Бам! Затвор дернулся, выплевывая блеснувшую латунью гильзу, и Грозин споткнулся на бегу, будто зацепив ногой какую-нибудь корягу. Бам! Второй выстрел заставил его перейти на шаг, а потом и вовсе остановиться. Бам! Браунин клягнулся в последний раз и застыл мертвым железом а я стоял и смотрел, как темный силуэт в прицеле медленно опускается на одно колено. Ну все, отбегался, родной. Я отшвырнул опустевшее оружие и уже без спешки пошел вперед. «Вот смерть твоя и пришла!» «Обойдешься!» — прорычал Грозин, кое-как разворачиваясь в мою сторону. Я не мог промахнуться. Все три пули совершенно точно попали куда следует. В поясницу?» Между лопаток, туда, где у людей обычно находится сердце, и куда-то в область затылка. И все же его благородие явно не торопился умирать. «Когда ж ты уже подохнешь, зараза?» Вздохнул я, оглядываясь по сторонам в поисках чего-нибудь увесистого и желательно острого. «Ну, не душить же тебя!» «Ишь, какой прыткий!» Но ну, подстрелил, догнал, а дальше-то чего?» Грозин сплюнул и с ухмылкой вытер рукавом окровавленные губы. Один ты тут, дурак, один и помрёшь. Пока трижды простреленная чуть ли не насквозь тело, без каких-либо видимых усилий поднималась залитой кровью травы, я успел подумать, что не так уж много знаю о талантах и пределах способностей владеющих в этом мире. Что разумный человек на моём месте дождался бы подмоги или прихватил из горящего дома честно добытую в бою саблю, что в моем возрасте совершать ошибку и недооценивать противника не просто глупо, а до нелепого смешно. Впрочем, теперь-то какая разница? Ну ладно, как пожелаете, ваше благородие. Я сбросил с плеч куртку. Душить, значит душить. А вот это вряд ли, усмехнулся Грозин. И двинулся на меня с каждым шагом, вырастая примерно на пол головы.